344. В какой мере мы сохранили свое благочестие? В науке убеждения не имеют никаких гражданских прав. Это распространенное мнение не лишено оснований. И только когда они решаются снизойти до уровня скромной гипотезы, предварительного допущения некоего общего направления, тогда они обретают некоторый вес, им открывается доступ в царство познания. Но все еще с одним ограничительным условием — над ними сохраняется полицейский надзор осуществляемый полицией недоверия. Но не означает ли это при ближайшем рассмотрении, что убеждение сначала должно перестать быть таковым, чтобы получить доступ в царство науки? Не начинается ли строгость научной мысли — с отказа от убеждений. Так, наверное, и есть. Только остается спросить, а не должно ли, как непременное условие воспитания этой строгости, уже наличествовать некое убеждение, причем такое властное и непреложное, что вынуждает все прочие убеждения принести себя в жертву? Очевидно, и наука опирается на веру, а значит, не существует никакой безусловной науки. На вопрос о том, нужна ли истина, может быть, не только дан заведомо утвердительный ответ, но он должен звучать настолько убедительно, чтобы в нем отчетливо слышалось утверждение, вера, убежденность в том, что нет ничего более нужного, чем истина, а все остальное, по сравнению с ней, имеет лишь второстепенное значение. Это ничем не обусловленное стремление к истине. Что оно такое? Стремление не поддаваться на обман Стремление не обманывать других, кстати сказать, последнее вполне может быть истолковано как жажда истины, только при условии, что обобщение «я не хочу обманывать» включает в себя и случаи, касающиеся отдельной личности «я не хочу обманывать себя». Но почему бы не обманывать? Почему бы не поддаваться на обман? Следует заметить, что доводы в пользу первого суждения лежат совершенно в иной области, чем доводы в пользу второго. Никто не хочет быть обманутым, ибо предполагается, что это очень вредно, опасно, губительно. И в этом смысле занятия наукой свидетельствовали бы о необычайной предусмотрительности, осторожности, полезности, хотя здесь вполне можно было бы задаться вопросом, неужели желание не быть обманутым менее вредно, опасно, губительно? Разве вы можете заранее представить себе характер бытия чтобы рассудить, чему стоит отдать предпочтение, тому, что вызывает безусловное недоверие, или тому, что вызывает безусловное доверие. А если случится так, что понадобится и то, и другое, большое доверие и большое недоверие, откуда почерпнет тогда наука свою безусловную веру, свое основополагающее убеждение? Истина важнее, чем что бы то ни было, важнее даже любого другого убеждения». Именно это убеждение никогда бы не смогло возникнуть, если бы не подтверждалась постоянно несомненная польза не только истины, но и ее противоположности, как это имеет место в данном случае.